Петр Васильевич почувствовал, как неприязнь снова охватил его. Других дел хватает. Не успокоился еще. Снисходительно посочувствовал ему тот. Пора бы протрезветь, Васильевич. Я еще тогда, после суда, понял, в чем сила. Всякие там красивые слова, а это в пользу бедных. Прав тот, кто умеет подчиниться обстоятельствам, мочиться против ветра себе дороже. Думаешь, я без тебя не знал, что кольки Лескову сверх всякой меры впаяли. Я этого пострадавшего в гробу видел, в белых тапочках. Но власть у него, значит, и правда за ним. Ты меня... С этим кретином чуть был под монастырь не подвел. Еле выкрутился. Тогда и жаловаться нечего, Костя. Это неожиданно и счастливо найдено им объяснение тем невзгодам, какие преследовали его последние годы, отозвалось в нем тихой горечью. Своё же дерьмо обратно получаем. Это... Лениво отмахнулся тот. — Это поповщина и отдает Васильич. Вроде закона кармы что ли. Не слыхал. В Индии закон такой есть религиозный. По нему всякий поступок оплачивается судьбой эквивалентно. Хороший добром, плохой несчастьем. Ну, да это я тебе тоже скажу в пользу бедных. Ладно, заговорились мы с тобой, а у меня прием как-никак. Зашел бы домой ко мне, посидели бы, поговорили лотком без спешки. Бывай. А с делом-то как? Поможешь? А? Воробушкин брезгливо поморщился. Пускай зайдет ко мне с метрикой, но и заявление тоже. В связи с утерей, мол, будь. Еще весь под впечатлением неожиданно скорой удачи Петр Васильевич столкнулся в исполкомовском дворе с Владимиром Анисимовичем. В генеральской папахе и бекеше он выглядел еще более тщедушным. — Черт знает, что такое! — он прямо-таки трясся от негодования. — Невозможно достать кусок Толя для матери фронтовика. — Моего, кстати, соединений был солдат. В коммонхозе говорят, нету. Говорят, что-то о великих стройках, разгильдяи. А в коридоре какой-то хлюст сунул мне в руку бумажку с адресом местного шабашника некоего Гусева. Выходит, у шабашника Гусева есть Толь, несмотря на великие стройки, а у государства Толя нет. Откуда, спрашивается, Толь у шабашника? По лендлизу получает или у него единоличные торговые контракты с заморскими державами, или спецснабжение непосредственно через Совмин безобразие. Вот иду скандалить с отцами города, извините. Стремительно обогнув Петра Васильевича, он легко, словно переодетый в генеральскую форму мальчишка, взбежал по лестнице и скрылся в подъезде. Жизнь в какой уже раз за последнее время сталкивала лажкова с людьми которые так или иначе соприкасались с ним в свою пору Гупак, воробушкин гусев будто события описав некий предупредительный круг замкнулись у своего собственного истока словно и не было ничего где были там и остались воробушкин сдержал слово Вадиму выдали временные удостоверения и прописали на площади деда. Но остаться жить в Узловске внук отказался наотрез, и Петру Васильевичу с трудом удалось уговорить его поехать к Андрею, пожить, осмотреться. Пока Петр Васильевич списывался с братом, улаживал вызванные непредвиденными расходами денежные и свои дела, внук целыми днями пропадал в городской библиотеке. Тайнее старик только радовался этому, пусть успокоится парень, отойдет немного. Но чем внимательнее вглядывался старик в него, тем определеннее убеждался, что снедавшая внука тоска лишь постепенно уходит в глубь нисколько не ослабевая и не притупляясь. Часто проснувшись среди ночи, Петр Васильевич заставал Вадима бодрствующим, У окна с неизменной сигаретой в зубах. И хотя внешний тот стал сдержаннее и мягче, В нем нет-нет, да и прорывалось его прежнее яростное иступление. Задело, парня. Молчаливо горевал Ложков. Надолго. Задело. В день отъезда внука Петр Васильевич после беготни по хозяйству Завернул в магазин, чтобы набрать гостинцев Для своих благоприобретенных племянников У прилавка дорогу ему заступил долговязый детина в видавшем виды прорезиненном плаще поверх телогрейки, заколотой у подбородка булавкой. — Третьим будешь, папаша? Из-под опущенного козырька гейковой шапки на Петра Васильевича глядели круглые склеротические глаза, первая вопросительность которых сразу же сменилась заискиванием. — Петру Васильевичу, извиняюсь! — Что-то знакомое пригрезилось с Петру Васильевичу этом студенистом, свекольного цвета лице. И все же, не затрудняя памяти, он хотел было бы уже пойти мимо. Мало ли кто в городе мог знать его, но тот снова искательно потянулся к нему. Не признали. Родич ваш, Левка из Торбеевки, Гордей Степановича сын. Ну, конечно же, он... Петр Васильевич знал его. Левка запомнился ему нескладным, вечно нечесанные патлы, над изможденным всеми мыслимыми пороками лицом, слесарем из депо, за которым по всей дистанции ходила слава самого изобретательного сачка. Глядя сейчас на него, Ложков с запоздалым смирением прозрел в его слинявшем облике отражение собственного возраста. И, наверное, поэтому не нашел в себе мужества пренебречь родством, пройти мимо. Лёвы, милый, себя в зеркале узнавать перестал. Вот теперь помню. Значит, третьего ищешь. Дерёт русский мороз, Петр Васильевич, переполнялся благодарностью тот. Капиталу всего рупь, вот ты ещё охотника, может, поддержите? а что вдруг подхватило его веселое отчаяние где наше не пропадала? а вот тршницу без примкнувшего обойдемся дела в ткуче -то того даже пот прошиб от удовольствия и признательности эх петр Васильевич, одна нога здесь другая там заделемся в лучшем виде остальное происходило словно заранее отрепетированное действо легка равнодушно пренебрегая руганью в очереди, по-хозяйски вклинился в самое ее начало, сдал пустую и получил запечатанную полулитровку. Отходя от прилавка, горделиво подмигнул Петру Васильевичу «Знай, мол, наших!» и кивком головы пригласил его следовать за собою. Спустившись в туалет при городском сквере, Левка скрылся за дверью дежурной коморки и оттуда через смотровое окошко поманил Петра Васильевича к себе. Здесь, под неразборчивое ворчание старушки-уборщицы, они и распили бутылку, закусив щедро выспанным лёвкой на стол валидолом. Первая их не разговорила. Пётр Васильевич выложил ещё трояк, Левка расторопно обернулся, и только после того, как вторая была допита, в них обоих окрепла хмельная тяга к взаимопониманию. Эх, сожалительно, мотая лобастой с залысинами головой, начал Левка. Прошла жизнь, как в тумане. Вроде и родиться не успел, а уж справки на пенсию собираю. А у самого Николана ни двора. До сих пор угол снимаю. Женился было, неужелист. И то сказать, пью много. А что делать? Кругом тоска белая. Бабы и тени манут. Одна радость с человеком словом перекинуться. Он замялся, опустил глаза и стал пальцем выписывать вензеля на клеенке перед собой. — Не обижайся, Петр Васильевич. Покривил я есть у меня деньги я еще сбегаю рассчитаемся тошно мне одному пить вот и смотрел напарников работать на энчепплее дело строится много всем слесарь нужен только успевай кому кран кому ванна да ни к чему мне деньги те куда их не купишь на них ничего кроме вина хочу вот В Дербент на тепло податься. Я те края хорошо знаю. Всю войну там прокантовался. Брат вашего Андрея Васильевича там встречал как-то. Жив? Жив, рассказывал. Вспомнил, значит, сия и встрепенулся тот. Как сейчас помню, на базаре с ним пиво пили. Он все об Угуреевой и Сашке беспокоился, помню. Живут нынче вместе в Курково, в лесничестве он теперь. С этого лета живут. Любовь!» — пьяно осклабился Левка. И тут же огорченно погас. «А мне вот не везет!» «Три раза расписывался, а не состоялось дело!» поганое бабье пошло! Что им, человек, им? Деньги подавай!» «А у Андрея Васильевича любовь — это железно! Весь город знал!» Да и баба того стоит посмотреть, то все отдашь. Эх, по такому случаю! Не слушая слабых возражений Петра Васильевича, тот смотался в магазин еще раз, и снова они выпили, закусываяся тем же валидолом, и о чем-то опять говорили, досадливо отмахиваясь от усиленно выпроваживавшей их старухи-уборщицы. Петр Васильевич которому дальний родственник его казался теперь на удивление молодым и симпатичным, приглашал Левку заходить всегда запросто, без церемонии и стеснений. Тот, в свою очередь, заверял старика в вечной преданности и любви, и все пытался облобызать ему руку, чему он неуверенно противился, но в конце концов, хотя и не без стеснения, позволил. Затем они, подгоняемые уборщицы, выбрались наверх в сквер, где долго ищ клялись друг другу не зазнаваться и помнить обоюдную хлеб-соль и родство, пока, наконец, пьяное забытье не развело их в разные стороны. Домой Петр Васильевич возвращался в том благостном расположении духа, когда все окружающее выглядит празднично приятным и достойным восхищения Погодка-то какая! С удовольствием прислушивался он к тому, как ядрено поскрипывает снег под его подошвами, как на заказ. Легко, так, будто тридцать лет с плечи сбросил. Домой приду, Вадька не узнает. А левка -то? Левка каков, орел парень? И не жадный. Надо будет его приводить а то сижу один, как сыч, родня все-таки. Прежде чем пройти к себе, Петр Васильевич завернул наполовину дочери. После отъезда Антонины он еще не был там, оставив в ее комнате все как есть, с тем, чтобы, возвратившись, она не почувствовала никаких перемен. Стараясь не шуметь, он открыл дверь, И огляделся. Все здесь было до мелочей, знакомо ему. Застеленная лоскутным одеялом кровать, швейная машина под футляром у окна, задернутое марлевой занавеской кухонное хозяйство в простенке между печкой и дверью. На гвоздике, вбитом в планку дверного наличника, висел с заношенной, оставшейся еще от покойной Марии, жакет петр васильевич шагнул было дальше в глубь комнаты но голоса вдруг обозначившие себя за стеной в другой половине заставили его невольно замереть и прислушаться хочу все сам узнать в голосе вадима слышалась нескрываемая резкость своими руками все пощупать одна лишь любовь ко всему сущему Может быть, источником познания. С тихой осторожностью выбирал слова гупак. А вы в мир собираетесь с тяжелым сердцем. Истину можно постичь, не сходя с места. Беспокойное любопытство не прибавляет знания. Подумайте сначала. Зачем спешить? Так можно продумать до самой смерти. мы живем в экзистенциальное время, время окончательного выбора. Я выбрал. О чем еще говорить, сотрясать воздух? Выбор в позиции, а не в движении. Может быть, для вас важнее и ответственнее сейчас остаться здесь? Вы не находите? Какой смысл? Зачем? Разве судьба Петра Васильевича, вашего деда, не трогает вас? Вам нужно помочь сейчас друг другу. В чем? Увидеть свет впереди. Это бесполезно. Ему его слепоты еще на целый век хватит. Таких, как я, он щелкает вместо семечек. Опыт вас ожесточил. Но из опыта надо делать выводы, а не средства самозащиты. Вот я хочу сделать выводы. Для этого надо сравнить. Увижу — сравню. Такими глазами вы ничего не увидите. У суетного гнева плохое зрение. Наоборот, гнев обостряет, зоркость редко и ненадолго. Думаю, что успею кое-чего разглядеть. Сомнения-то все равно останутся. После недолгого молчания печально отозвался тот. Всегда кажется, что остался неиспытанным лучший вариант. Он явно сдавался. Во многих обликах ходил я по миру, а когда под старость вроде бы сподобился истины, оказалось, что и в этом окне не весь свет. Может, и вправду лучше не задерживаться. Тогда, наверное, не останется времени для сожалений. ворчует я так по привычке от дряхлости души и тела, А в общем я рад за вас. В наше суетное время не всякий решится на это. С какой бы радостью я вышел сейчас на дорогу И пошагал бы, куда глаза глядят. Да вот ноги меня уж не носят, он человек Простите. Что вы, что вы? Ваше упорство для меня поучительно Один мир к другому не примеришь, мой тем более. Может, поделитесь? Если вам интересно, мне теперь все интересно. Извольте. Мы ведь с дедом вашим, Петром Васильевичем, знакомы давно еще с того мирного времени. Фамилия моя по-батюшке. Гупак рассказывал, а Петр Васильевич, слушая его, все теснее прижимался лицом к старенькому жикету своей покойной жены. И давний, еле уловимый запах, присущий только ей и знакомый только ему, Возвращал его к той невозвратимой поре, Когда одно лишь безмолвное присутствие Марии рядом с ним Заполняло его существование ясным и высоким смыслом. — Что я без нее? — спрашивал он себя, Чувствуя, как слезы закипают у него в горле. — Нуль, без палочки. — Ничто. Пустое место. Мысль это сложилась в нем так мгновенно, так обжигающе, что он, не сдерживаясь боли и не стыдя своих слез, тихо заплакал. И поздние слезы высветили прошлое чистым и ровным светом.